Поляша стучала сразу со всех сторон. То право стукнет, разнесётся по бурелому глухим щелчком, то слева, будто шишка упала на твёрдое, только глуша. Стук, стук. С неба стукнет, из-под земли ответит. Знать, идёт по лесу лихо, одноглазая. Беги, не беги, а висеть твоим косточком на шее его, стучать сразу со всех сторон. Поляша подхватила подол и рванула к зарослям бузины. «Не спасёт, так защитит! Не защитит, так укроет!» онемевшие от холода и злой земли ступни заскользили по-рыхлому. А на вытоптанные полянке суетились неразумные дети. Кабаниха пыхтела, размахивала коротким кинжалом, бросалась на каждый стук, крутилась бесцельно, храбрилась, теряя силы. Товарки её, одна в волчьей шкуре, другая с рогами оленьями, Сразу потеряли лесной вид, стушевались, схватились друг за друга, обвелись руками еще чуть-чуть и обернутся березками. Вот это бы помогло. Это да. А стоять, ловить каждый стук да обмирать от ужаса. Так шкуру свою не спасешь. «Прячься!» — зашипела поляша, кидаясь клешки. Клятва защищать его жглась злее лесной земли. Мальчишка не пошевелился, продолжал стоять, стиснув в окаменелых руках мешок, помнящий еще запах дома. «Прячься, кому говорю!» — повторила Поля, зная, что в третий раз говорить не станет. Перед единственным глазом лихо все равны. Дважды совета не послушал, так помирай. Пусть хранит тебя клярить хоть на крови, хоть на болотной жиже. Пробегая мимо, Поляша силой толкнула мальчишку в плечо, тот пошатнулся, глянул на нее, ошалело, не узнавая. «Не жилец», — поняла Поля и даже удивилась внезапному уколу жалости. Но все мельком, все спасая шкуру свою человечью. Если в ней убьют, никакая лебяжья стать не спасет. Тут в ветках захрустело, и мертвое сердце в Поле заколотилось с утройной силой. «Идет! Идет, проклятая!» Почуяла их. Не сбежать от него, Коля увидит. Подберется ближе, за руку схватит, притянет к себе. Поглядит единственным своим глазом прямо в душу, выпытает, что болит в ней сильнее прочего, надавит. Забьешься ты, как заяц в селках, замучаешься сам себе горюшком, что лихо тебе нашепчет, а оно пока всю жизнь из тебя выпьет. Говорят, выколешь глаз ему, так оно в чащу убежит, а тебя бросит. Да как тут выколоть, если в душу смотрит и вся чернь в ней — Изъян каждый наружу выворачивается. Только нечего было лиху ей сказать. Все поляша сама знала. Сына не уберегла. Батюшку предала. Мальчонку в себя влюбила. Попользовалась себе в усладу, да бросила. Сестер ненавидела люто. Детей общих за уши таскала. А как померла, так о спасителе своем. Не как о хозяине озерном мечтала, как о супружнике ненасытная утроба, мертвячка, а не берегиня, сука течная, а не лебедица. Поле застыло у трясущихся зарослей, лихо рвалось сквозь них, а она все никак не могла с места сдвинуться. Мальчонку влюбила, батюшку бросила, детей чужих не приняла, а своего не сумела защитить. Сука мертвая, болотная тварь, приходи, лихо, отведай утра моего прогнившего. «Сжалься! Выжри душу мне! Высоси то, что вместо жизни дано было не в дар, в наказание!» Лихо подобралось совсем близко, белькнуло между согнутых веток, зашумело, ломая сухостой, и вывалилась на поляну. Все застыло. Время, воздух, течение жизни. Не дышалось, не билось, не боялось, не былось ничему. Лихо, обряженная в мокрую рубаху, заворочилась на земле, приподняла всколоченную голову и посмотрела на Полю знакомыми глазами. Волчьими, человечьими, любимыми когда-то. Так давно, что и не вспомнить. «Демьян!» — почти вырвалась из груди, но Поля подавилось его именем, вцепилась зубами в кулак, чтобы не закричать. Демьян-зверина оскалился ей, оттолкнулся от земли руками, встал почти но в буреломе завыла, застучала и вырвалась на свет сама серость, сама жуть. То ли в сосну рустом, то ли в человека малого, широкая, как лес, узкая, как ствол березовый, с руками длинными, с ногами сильными, с глазом единственным на уродливой морде, лихо схватила Дему, зверенка Полинова, волчонка, потащила к себе, завывая, как резаная, и не было тому конца, и не было тому начала. Ничего не было, только ужас, серость и скорбь. Нужно было сделать что-то, хоть что-то сделать, лишь бы не смотреть, как трясется в костлявых лопищах сильное тело, обращается в пыль и тлен. Только ноги приросли к земле, от страха та перестала рвать снеживые ступни. Все едины перед невозможностью принять, что кроме живого и мертвого есть еще болотное — Тварийное, жадное до чужого тепла. На краю мира, где стуканом застыл перепуганный лешка, промелькнуло что-то, но поле не оглянулось. Не мог мальчишка броситься на лихо. Слаб скелет, воля. Не на кого опереться, некого попросить. Помоги, ему, друг сердечный, прогони лихо. Выколи глаз, пока она, волчонка моего, зверенка, не выпила. Сама, все сама. Берегиня назвалась. Так сбереги. Палка. Нужен острый сук. Подбежать, пока тварь лакомится, броситься к ней, зацепить острием. Не получится выколоть, хоть поцарапать бы око его одинокое. Сухие ветки валялись под ногами. Но как наклониться, как подобрать, как глаза отвести от волчонка своего, если вот он погибает в двух шагах, вдруг исчезнет? Поля опустилась к земле, вслепую принялась ощупывать ее перед собой. Сухие палки, тонкие ветки, а нужен сук, острый и крепкий, чтобы насквозь проклятая лиха продырявил, ослепил гадину. Спящий мой хозяин, — зашептала Поля, отбрасывая в сторону сор и палую хвою, — пошли мне в помощь силу свою и острый сук. Никогда еще она не обращалась к нему в человечьем теле, знала, что не ответит, но не лез уже молиться, когда земля лесная тебя терзает, гонит прочь. Только далекий и озерный защитит, если услышит, если примет ее мецвячкой, а не лебедицей своей. Демьян застонал и загнулся в костлявых лапах, волосы упали со лба, и поле разглядело, как посерел он. Миг для него тянулся годом. Лихо рзала душу, сушило тело, а поля все не могла нащупать проклятую палку. Помоги! взмолилась она. «Если ты есть, помоги!» Кто-то вскрикнул у нее за спиной. Затрещали ветки. Косматая, яростная и рычащая выскочила из ниоткуда и бросилась вперед. Пока она летела, раскидывая комьи земли из-под могучих лап, не зверь, а стрела. Весь силы и прыжок. Весь полет и злоба. Поляша успела моргнуть, прогоняя натекшие слезы. Склониться к земле и отыскать самую крепкую палку рогатину, что валялась у ног, да как на зло не попадалось под руку. Выставив ее перед собой, пуля ринулась вперед. Но косматый зверь достиг цели первым. Он обрушился на лихо, вцепился в кость, что была тому правой рукой, дернул на себя и выдрал ее из плеча. Сухой треск разнесся по оврагу, посыпалась белесая труха. Лихо разжала уцелевшие пальцы, и Демьян рухнул на землю, как куль с мукой. Твари больше не было до него дела. Волк выпустил из зубов костлявую лапищу, опустил на нее свою, мохнатую, ощерился, зарычал зло, мол, «Иди сюда, гадина, разговор наш с тобой не кончен». Лихо сделала шаг. Щелкнули костяшки на его груди, сделала второй, вот-вот обернется да поспешит в бурелом, не вышло с этим, выйдет с другими, чего бодаться. Волк замотал лобастой головой, налитая кровью губа оголила клыки, мышцы заходили под толстой шкурой, подобрался и прыгнул. Время, собранное в пружину, рвануло вслед за ним. Замахнуться бы, ударить по лиху, пока оно видит косматую добычу, жаждет ее, позабыв про других. Только лесная земля вдруг вспомнила, что не ходить по ней неживым ногам, захлюпала под ступнями, обращаясь в болотину. Поля бежала к лиху, перепрыгнув через бездыханное тело Дёмы, рогатина оттягивала руку, всё двигалось слишком быстро, а Поля слишком медленно, она не успела совсем чуть, но и этого хватило. Волк завис в прыжке, глаза его затуманились, до тонкого горла болотной гадины оставалось всего ничего, но лихо скользнуло в сторону. Зубы клацнули в пустоте, и волк повалился на землю. Цепкие пальцы чудища схватили его за шкирку, легко подняли, будто не зверь-то, а игрушка. Мотнули раз, мотнули два, а на третий отшвырнули в сторону. Глобастая волчья голова ударилась о каменный склон оврага. Зверь коротко проскулил, кровь брызнула на серый песчаник, и все затихло. Казалось, овраг вымер, выстудился, еще чуть, и укроется снегом, блеклым и плотным извечным настом. Лихо подхватила с земли вырванную руку, засунула под пояс, что удерживал его изодранной лохмотью на костлявом теле и медленно обернулась к брошенной добыче. Демьян лежал пластом на овражной земле, обездвиженный, мёртвый почти, только дыхание слабое ещё шевелило его чуть заметно. Лихо склонилась над ним, царапнула между лопаток каменными когтями. Тот застонал, но не уползти ему было от чудища. Понимал это лес, понимала лихо. Да и сам Демьян через морок своего небытия чуял, что конец близок. Гадина! — закричала Поляша, отталкивая лихо от поверженного волчонка своего. — Прочь! Уходи, откуда пришла! Рогатина слепоткнулась твари в спину, а когда-то ощерилась, показала сгнившие зубы и обернулась на крик, Поляша и сама не поняла, как ловко вышла у нее изогнуться, отвести руку и вонзить острый край прямо в безликую морду. — Сдохни! — вопила она, не слыша себя, так сильно бился во всем теле страх и восторг. Прочь пошла! Не твой он! Мой!» Оставленные за спиной зашумели, будто крик поляша их разбудил. Сверкнули лезвия, полетели камни, даже наговор бессильный тут разнесся по низине оврага. Но дело и без того было сделано. Пронзительный бабий крик вырвался из темного провала рта одноглазого лиха. Единственная ладонь накрыла единственный глаз. Черная жижа, не кровь, а болотная гниль полилась между костлявых пальцев. Поле отпрянуло, размахнулась, ударило снова, но мимо. Рогатина стала тяжелой, выскользнула из рук и упала в траву. Только лихо того не видела. Было одноглазое, стало безглазое. Тварь стремительно отступала в бурелом. Не слыша криков, не чуя наговора, не страшась лезвий, лихо возвращалась откуда пришло. Косточки постукивали на груди его. Движения были спокойны и плавны. Не умирать шла гадина, рано зализывать, решать, как отомстить озерной лебедице. Что своею лихо ее подчуяла, Поляша поняла без безнаковы слов. Тварь, тварь учует, грязь, грязь найдет. Но коль спящий на дне озера услышал молитву, значит, и от лиха защитит, значит, видит все, значит, спасет. Возявшим озябшем в теле разливалось тепло. Поля обтерла щеки, глянула на мельчишащих по поляне. Дети. Все как один, дети малые. «Вещи собирайте, надо уходить», — приказала она. «По следу нашему пойдет». Бледный, как снег в разгар метели, лишь просипел что-то, но горло, пережатое страхом, не выдало ни звука. Поляша смерила мальчика долгим взглядом. — Вот тебе сын хозяина, сморчок. И склонилась над другим, от которого проку больше. — Просыпайся, зверенок, — шепнула она, опуская ладонь на его перепачканные волосы. Обкорнал, как дурачок. В них же силище было. Жалко. Демьян застонал, рванул в сторону, перекатился на бок. Глянул на нее, ошалело, не узнавая, не понимая ничего. — Тихо. Улыбнулась она, забывая, что не женщина ему больше любимая, а мертвячка. «Закончилось все. Лихо ушло, а ты остался». «Рваное ухо!» — бессвязно пробормотал Демьян. Сердце защемило от жалости. Не успело. Повредился в уме волчонок ее. Лихо проклятая выпила слишком много. Не вернуть. «Ничего!» — голос задрожал, но поле сдержалось. «Все пройдет, Демушка!» «Иди ко мне!» Демьян скользнул по неровнадушным взглядом, будто ее и не было, но разглядел на поляне брата и взгляд его просветлел. «Волк!» — хрипло спросил он Лешку. «Со мной был. Где он?» «Там!» — чуть слышно ответил мальчик. Демьян наглянулся. На песчанике остывало бездыханное тело большого зверя, и Демьян рванулся к нему. Поляша не успел остановить, поддержать не успела, не упал, чтобы не рухнул рядом с псиной своей. Ну, куда ей? Он сгорбился над волком. Принялся гладить, шептать что-то в полголоса. Так нежно, так горько, что зубы заныли от зависти. Когда-то и с ней так говорили. Сам Демьяна говорил. А теперь... Стоило только опустить на его плечо ладонь, как он весь сжался, сбросил ее одним движением. «Уйди, тварь!» — рыкнул, мало что не ослабился. Поля отшатнулась. Лучше бы ударил. Савлас оттаскал. И схлестал по щекам. Чем брезгливое равнодушие это, как к жабе болотной, как к лиху, от которого она их спасла. Теперь внутри нее разливалось не тепло, а жар. Поля обернулась к остальным. Они наблюдали, затаив дыхание, и ряженые, и мальчишка. Насмотрелись небось, на позор ее, унижением чужим напитались. Чем они лучше лихо? То радость из человека пьет, а эти гордостью чужой питаются. Своей-то нет и не было. «Ухожу девку твою искать», — бросила она Лежке. «Не крелась бы довести вас, одна бы ушла. Хочешь со мной? Иди. Хочешь? С этим оставайся». Она кивнула в сторону, где, скорчившись над мёртвым волком, продолжал сидеть Демьян. «Сейчас наплачется и домой тебя отведёт. А я вами сыта, по горло».